боюсь что наставления этих господ сопровождаются действиями способными навсегда запечатлеть слова в памяти несчастных провинившихся. русский простолюдин получают на своем веку не меньше побоев чем делает поклонов и те и другие применяются здесь равномерно в качестве методов социального воспитания народа Бить можно только людей известных классов И бить их разрешается лишь людям других классов. Я уже писал о вежливости, распространённой среди всех классов русского населения, и о том, чего она стоит на самом деле. Здесь я расскажу лишь несколько сценок, происходящих ежедневно перед моими глазами. Итак, извозчики при встрече друг с другом церемонно снимают шляпы. В том случае, если они лично знакомы, Они подносят руку к губам и целуют ее, прищурив глаза и фамильярно улыбаясь. Это ли невежливость? А вот другая сторона медали. Пройдя несколько шагов дальше, я вижу, как какой-то курьер, фельдъегерь или некто не выше его по рангу выскакивает из своей брички, подбегает к одному из таких благовоспитанных кучеров и начинает осыпать его ударами. Он может бить его изо всей силы кулаками, палкой, кнутом в грудь, в лицо, по голове, куда попало. И несчастный, виноватый тем, что не посторонился достаточно быстро, не оказывает ни малейшего сопротивления из почтения к мундиру и касте своего мучителя. Такая безропотность провинившегося отнюдь не всегда сокращает время экзекуции. Я видел как один из подобных кудьеров, гонец какого-либо министра, или, быть может, лакей какого-то адъютанта императора, стащился блучка молодого кучера и колотил его до тех пор, пока не разбил все лицо в кровь. На прохожих, между тем, эта зверская расправа не произвела никакого впечатления, а один из товарищей Эстезуемого, поивший неподалеку своих лошадей, даже подбежал к месту происшествия по знаку разгневанного фельдъегеря и держал под усцы лошадь последнего, пока тому не заблагорассудилось прекратить экзекуцию. Попробуйте в какой-нибудь другой стране попросить помощи у человека из народа для расправы с его сотоварищем. Но мундир и служебное положение человека, наносившего удары, очевидно, давали ему право на избиение извозчика следовательно наказание было законным тем хуже для страны скажу в которой существуют подобные законы рассказанный только что случай произошел в лучшей части города в разгар гуляния когда несчастного наконец отпустили он обтер струившуюся по щекам кровь самым спокойным образом взобрался на облучок и продолжал вежливо приветствовать своих товарищей по ремеслу каждый день я слышу дифирамбы населению петербурга за его кроткий нрав и мирный характер в другой стране я восторгался бы таким спокойствием и тишиной здесь они представляются мне самыми страшными симптомами зла, поражающего страну при самодержавии дрожат до того что скрывают свой страх под маской спокойствия, любезного угнетателю и удобного для угнетенного. Тиранам нравится, когда округом улыбаются. Благодаря нависшему над головами всех террору, рабская покорность становится незыблемым правилом поведения. Жертвы и палачи одинаково убеждены в необходимости слепого повиновения. Вмешательство полиции в драку подвергает дерущихся гораздо более чувствительным неприятностям, нежели тумаки, получаемые в пылу схватки. Поэтому в таких случаях стараются производить как можно меньше шума, дабы не привлечь внимание блюстителей порядка. Забвение этого обычая приводит к весьма печальным последствиям, как я мог убедиться сегодня утром. Я проходил по набережной Канала, загроможденного по обыкновению баржами с дровами. Между грузчиками, разгружавшими одну из барж, вдруг началась ссора, вскоре перешедшая в открытую потасовку. Зачинщик драки, почувствовав, что его дело плохо, ищет спасение в бегстве, и с ловкостью белки взбирается на высокую мачту судна.